58. Солдаты оказались в темной шахте, и потому не стали снимать очков ночного видения. Стенки шахты оказались сильно деформированы по большей части от взрыва орбитального снаряда, чем от гранат. Среди раненых только один оказался тяжелым, и его оставили уходы, остальные могли идти сами. «Интересно, что это?» — поинчислился один из солдат. «Может быть, вентиляционная шахта?» — предположил Кастер. «Какая здоровая!» — возразил солдат. «Да здесь спокойно грузовик проедет». «Я думаю, это незаконченная дорога для пусковой шахты», — высказал свое мнение Стюарт. «Вот видите, оборванная узкоколейка». Точно подтвердил Макс, показывая куда-то вглубь туннеля. «Вон там даже проходческий агрегат виднеется. Все посмотрели туда, а там действительно находилась довольно большая проходческая машина. А куда мы, собственно говоря, идем? Мочить врагов торговой федерации. А может, тогда останемся здесь?» «А на кой хрен ты вообще в армию записался, солдат? По углам отсиживаться, пока другие погибают?» «Это не твое дело, капрал». «Не мое», — согласился Стюарт. «Ну, раз ты здесь, то будешь воевать, а не на жопе сидеть». Дальше солдаты шли молча. Сколько они так прошли, было неясно. По примерным подсчетам Макса, около полутора километров. И шахта, по его мнению, все время уходила вниз. Шахта закончилась стальной дверью, которую, впрочем, можно было открыть без особого труда, поскольку никакими электронными замками она снабжена не была». Только двумя рычагами. А вот теперь нам действительно нужно подумать, что делать дальше, — тихо сказал Стюарт, стоя перед дверью. А что тут думать, — удивился Кастр, — врываемся и валим всех, кого встретим. С таким же успехом можно сразу застрелиться. Я имею в виду, куда будем двигаться. Просто так всех валить тоже смысла много нет. Какие еще предложения имеются? Может, тогда уничтожить пункт управления, — предложил Сигхат. Или энергетический комплекс, — добавил Риверс. Дилемма, — задумчиво произнес Эстевес. У нас всего девять, нет карт подземных сооружений и вообще мы не знаем, где что находится. Насчет карт, я думаю, мы их раздобудим, сказал Берт Рольд. Надо лишь добраться до ближайшего терминала, любого. С этим ясно. Теперь направление движения. Так думаю, что об интересующих нас пунктах хорошо охраняются. Тут ты прав, Капрал. Тогда предлагаю разделиться на две группы. Один шумом идёт к командному пункту и отвлекает на себя всё внимание от второй группы, которые продвигаются как можно тише, и взрывает к чёртовой матери реактор. Ну как? Предложение не дурно, вот только кто пойдёт в первой группе? Вот ты, Сик, как и пойдёшь со своими бойцами. Уж больно ты мне надоел. Иныти, кто, и мне тоже надоел, видеть его больше не могу. Идёт. С этим разобрались. Осталось же добыть карту Берд до того, как за тобой. Я помню. Железная дверь открылась со скрипом, в глаза ударил яркий свет, и все с непривычки затоптались на месте. Особое опасение вызвала скрипнувшая в абсолютной тишине дверь. Берт, ищи свой терминал. Уже ищу. Берт Рольд по ходу движения группы заглядывал в любой ящик, который хоть как-то напоминал технический компьютер, но все безрезультатно. Как уже было всем ясно, крепости не дали время на достройку. Об этом говорили незаконченные туннели ракетных шахт. Кроме того, стены коридора со стороны породы были голыми и необлицованными. Даже панели не имели крышек, и пучки проводов просто торчали из стены. Так мы ничего не найдём, сказал Кастер. Нужно брать какое-нибудь помещение. Хорошо, ищем помещение. Через два десятка метров группа наткнулась на подсобную коморку, но это было не то. За следующей дверью оказался какой-то пульт, и все ворвались туда, но к счастью, там никого не оказалось. Прив сразу же включил первый попавшийся компьютер и стал его тестировать на наличие нужной информации. На экране сменялись папки и файлы, картинки сменялись графиками и текстами документами. Вот нашёл та жественный шёпот о слитном Бертроль. Надо размножить сейчас. Прив включил фотопринтер, и через минуту на руках у каждого солдата было поглянцовые карты. И где здесь командный пункт? Спасился КАТ, верча карту и так и эдак. И где мы? — Наверное, вот это, — показал Бертрольт. — А мы где-то в этом районе. — Почему? — Потому что отсюда тянется слишком много управляющих линий, слишком тонких для силовых, хотя помещение никак особо и не обозначено относительно других, — стал объяснять Бертрольт. — Все разобрались? — Вроде того. — Тогда пошли. Стюарт осторожно выглянул из-за приоткрытой двери, убедившись, что все чисто, вышел сам и позвал остальных. Группа разделилась на две части. Четыре солдата во главе с Сигхадом пошли искать командный пункт, а пятеро отправились к энергетической станции, не заметить на карте которую было просто невозможно. Двигаться пришлось максимально тихо и аккуратно. Уже дважды на пути встречались патрули, только чудом они не замечали вражеских солдат, успевавших скрыться за поворотом. Двигаться пришлось вглубь горного массива, где и была надежно упрятана от внешних воздействий станция. Впереди лежал особо длинный коридор. и в отличие от большинства остальных, он имел двери по обе стороны. После небольшого немого спора на пальцах решили идти все вместе, а не посылать разведчика, как раньше. Впереди всей группы шел Макс, осторожно вступая, чтобы не издать ни единого звука и преодолеть этот опасный участок без помех, ведь в помещениях могли быть служащие. На этот случай в каждую дверь уперлась по стволу автомата других членов группы, чтобы в случае чего расстрелять всех без затей. Брюстер осторожно, но быстро выглянул из-за угла, все было чисто, коридор был пуст. Показав это остальным, Макс шагнул вперед и сразу же валился обратно, отчаянно жестикулируя остальным о приближении патруля и стех вооруженных охранников. Солдаты ломанулись обратно, первый добежавший до конца коридора показал, что там тоже идет патруль. Понимая, что они запертые, солдаты стали искать открытую дверь, дергая все подряд. Наконец, одна поддалась напору Макса, и он быстро заскочил туда. Макс стоял немного, онемев, его толкали в спину остальные. Перед ним застыли айманы, которые с не меньшим удивлением смотрели на него и пребывавших солдат. Один из них рванул в сторону, и Макс открыл огонь из своего спрута. Вверх летела щепа от столовой стульев, а также бумага и осколки прочего оборудования. Стрелял он недолго, но все, кто был в комнате, оказались мертвы. «Приготовились», — скомодил Стюарт, — «стрелять только по команде». Всеустрои по сторонам нацелил автоматы на дверь и стену помещение хоть и было звукоизолированным но когда макс начал стрелять дверь была ещё приоткрытой на какой-то толи секунды а значит громкий звук должен был вызвать у охраны подозрение но не настолько сильный чтобы сломя голову узвать на помощь по крайней мере так думали солдаты они не хотели так думать макс не дышал да и никто ещё из его группы сейчас не дышал напряжённо вслушиваясь в любой шорох Напряжение достигло апогея, когда дверь тихонько щёлкнула и приоткрылась. Огонь крикнул Стюарт и спустил курок. Пять спрутов зашлись в удобном лае, выплёвывая пули и изрыгая свиреные гидзы. Пули пробивали пластиковые двери и стены наскось, вышибая из них какой-то уплотнитель, который невесомыми пушинками вертелся в вихре порохового газа, густо заполнившего всё помещение синевой с неприятным кисловатым привкусом. Перестали стрелять только тогда, когда стали перезаряжать автоматы, поскольку у всех кончились патроны. «Не стрелять!» — предупредил Стюарт и вышел в коридор. «Нам повезло. Это те самые два патруля, но нам все равно нужно уносить отсюда ноги». Макс уходил в последнем, и потому отчетливо увидел расстреленную стену и лежащий патруль в числе шести охранников, которых не потрудились даже занести в комнату, чтобы хоть как-то замести следы. Звукоизоляционный наполнитель стен, как снег, оседал на их телах.